Африканские девицы Пикассо. Я понял, для чего негры использовали свои скульптуры. Они были оружием, чтобы помочь людям не попасть вновь под влияние духов. Пабло Пикассо. Мало кто знает, что именно скульптура открыла Африку западному культурному миру и что именно африканская скульптура стала одним из родоначальников современного искусства. А ведь случилось это совсем недавно. В коллекциях и музейных собраниях Европы скульптурные изображения из тропической Африки начали появляться уже в XVIII веке, но широким потоком шедевры из дерева и металла хлынули в Европу только в конце XIX века. В 1907 году в Париже открывается большая выставка, посвященная культуре народов Африки. Посетивший ее молодой художник Пабло Пикассо – настолько впечатлен увиденным, что за несколько дней создает шедевр, которому суждено совершить настоящую революцию в европейском искусстве. Написана им картина «Авеньонские девицы», где лица женщин стилизованы под африканские маски, становится первым произведением кубизма, с которого рождается новый этап развития, восприятия и понимания искусства. То, что мы называем современным искусством. Мода на африканскую скульптуру захлестывает Европу, несмотря на то, что еще за несколько десятилетий до Пикассо западные путешественники и миссионеры называли ее не иначе, как примитивной и уродливой. Конечно, у каждого свой взгляд и мнение в отношении искусства и его течения, но ни тем, ни другим африканская скульптура не является, однако по меркам европейского искусства она действительно обладает рядом особенностей, резко контрастирующих с нашими привычными и классическими представлениями о скульптурных изображениях. Прежде всего, африканской скульптуре чужда реалистичность. Изображения человека или животного вовсе не обязаны передавать верные пропорции. Напротив, художник выделяет те черты, которые ему кажутся максимально важными, не слишком обращая внимание на схожесть изображения и натуры. Реализм, зародившийся в древнем Египте, и в течение двух половиной тысячелетий, царивший в Европе, в тропической Африке, оказался невостребованным в нашей современности. Например, в африканской скульптуре соотношение головы и тела один к трем или один к двум, в то время как реальные пропорции человеческого тела один к пяти, а в древнегреческой пластике даже один к шести. Это было связано с тем, что голова, по африканским поверьям, вмещает божественную силу и энергию человека. Именно огромные головы африканских скульптур вызывали отторжение у европейских эстетов прошлого, а сегодня являются повсеместным приемом изобразительного искусства и графической иллюстрации по всему миру. Вместо реализма африканской скульптуре присущ богатый символизм. Еще первые исследователи, и в их числе пионер изучения африканского искусства русский ученый Владимир Матвей, отмечали многообразие и огромное значение пластических символов, применявшихся в изображении различных реалий, например, ракушка или щель вместо глаз. Этот символизм проистекает из того простого факта, что искусство для африканца несет не декоративную, как в нашей культуре, а богатую социальную, религиозную, духовную нагрузку. Скульптура – часть веры, а не просто украшение интерьера. Следовательно, она должна нести в себе определенную информацию для верующего, защищать его или призывать. В то же время западного ценителя всегда поражала точность некоторых деталей скульптуры, так несовместимая, казалось бы, с общим пренебрежением к реалиям. Однако эти детали, например, прическа, шрамы на лице и теле, украшения, важны африканцу не сами по себе, а лишь как индикаторы, символы социального или этнического статуса. Зритель должен четко знать, кого именно изображает эта скульптура, а длина рук или ног, или даже их наличие, вовсе не играет ключевой роли. Африканская скульптура напрочь лишена эмоциональной насыщенности, привычной нам по европейскому искусству еще со времен греков и этрусков. Выражение лиц предков, божеств, священных животных, людей абсолютно нейтральны. Позы скульптурных композиций статичны. Эмоциональное выражение, столь важный элемент повседневного быта любого африканца, Практически полностью отсутствует, что не могло не удивлять первых экспертов, изучавших африканское искусство. Африканскую скульптуру характеризует и крайняя степень консерватизма. Путь Европы от Фидия Дородена длиной в 2500 лет кажется нам калейдоскопической сменой художественных стилей. Бронзовые головы археологической культуры ног, изваянные за несколько столетий до новой эры, выглядят близнецами сегодняшних статуй и масок Западной Африки, как будто бы их изготовил на прошлой неделе мастер Дагон из Бандиагоры. Тайна этой тысячелетней преемственности продолжает изумлять исследователей всего мира. Первые образцы ювелирного терракотового наследия культуры ног были обнаружены в 1932 году. Крестьяне на плоскогорье Джоз, находя в своих огородах глиняные статуэтки, обычно не мучили себя вопросами об их происхождении, а приспосабливали их под чучело для отпугивания птиц. Самые ранее из найденных статуэток изваяны примерно в V веке до нашей эры последние 800 лет спустя. Однако и после загадочного падения культуры ног традиция скульптурных изображений не пропадала. Она чудесным образом возродилась в X веке в культуре бронзовых скульптур народа Йоруба в городе илиифе юго-западной нигерия И хотя Илиифи пришел в упадок в XIV веке, Его скульптура в практически неизменном виде сохранилась в искусстве Бенина, государства уже нового времени. Бронзовые головы, фигурки животных, регалии королевского достоинства, сделанные из слоновой кости, бронзы и латуни, представляют собой настоящие шедевры мирового искусства, сокровища музеев Европы и Америки. Большинство скульптур имело религиозное значение и использовалось для погребального культа, как, вероятно, и фигуры культуры ног. Но бенинский оба уже знал толк не только в религиозной символике, но и в эстетике. Стены, пол и колонны в своем дворце он приказывал покрывать рельефными металлическими плитками сотнями скульптурных изображений. Здесь видны хроники войн охоты, приема посольств, на некоторых угадываются даже португальские гости в широкополых фетровых шляпах с любопытством осматривающие столицу Бенина. В конце XIX века искусство Бенина погибло вместе с государством, завоеванным англичанами. Но сегодняшние скульптуры, используемые в священных церемониях или продаваемые туристам в лавках и аэропортах по всей Западной Африке, несут в себе все те же канонические черты, впервые изваянные из глины за тысячи лет до появления первых магазинов «Дьютифри». Помимо терракотовых и металлических изделий мастеров Нигерии, Нам известны еще несколько очагов древней скульптурной традиции в Западной Африке. Один из них – производство своеобразных латунных гирек которое расцвело на территории современной Ганы с 17 по начало 20 века. Первоначальная их цель весьма утилитарна – измерять вес золотого песка. Однако гирьки стали служить и важными социальными аксессуарами. Набравший полный набор мужчина считался состоятельным и уважаемым, и даже иллюстрациями к сказаниям и мифам. Фигурки, изображавшие животных, людей, божеств, различные предметы, хранят в себе истории из жизни, забавные анекдоты, правила поведения в обществе. Падение цивилизации Ашанти под ударом англичан в начале 20 века навсегда прервало эту традицию своеобразной скульптурной литературы, аналогов которой в мире почти нет. По сравнению со странами западной части континента, Восточная и Южная Африка не сохранили такого богатого наследия, однако и здесь есть примеры богатой скульптурной традиции. Один из них – богатое творчество народа Маконды в Мозамбике. Оно родилось не так уж давно, в XVIII веке, и было порождено высоким спросом европейских и индийских купцов на деревянные статуэтки с мифологическими и бытовыми сюжетами. Сегодня, в эпоху современной экономики, резчики Маконды объединены в кооперативы, которые столь же успешно торгуют своими изделиями из эбенового дерева по всему Мозамбику. Гирька с изображением птицы-носорога и змеи рассказывает притчу о птице, не торопившись отдавать долги змее. Она считала, что в любой момент сможет улететь от ползучего кредитора, но змея набралась терпения и, дождавшись, пока птица-носорог утратит бдительность, схватила ее за шею. Притча завершается пословицей народа Акан. «Хотя змея и не летает, она поймала носорога, чей дом в небе», мораль которой – призыв к терпению и оптимизму. Еще более древними являются знаменитые птицы Зимбабве. Полуметровые каменные скульптуры из театита, установленные на колоннах по стенам великого Зимбабве, о котором мы рассказывали ранее в главе истории. Это изображение, по всей вероятности, орла-рыболова, красуется теперь на гербе республики Зимбабве вместе с автоматом Калашникова. Однако помимо нее никаких скульптурных произведений на территории знаменитого древнего города найдено не было. Это, впрочем, вовсе не означает, что их не существовало. Недостаток наших знаний о скульптуре других районов тропической Африки объясняется прежде всего непрочностью материала. Традиционно скульптурные изображения здесь изготавливались из дерева и других органических материалов, которые во влажном тропическом климате быстро становятся жертвой гниения, червей и термитов. Однако о том, что скульптурное искусство существовало по всему континенту еще задолго до появления первых европейцев, можно судить по богатому, до конца еще неизведанному и оттого таинственному миру африканских масок.